Голова без номера, короткая и самая страшная. У нас был кот Тимофей, настоящий дворянин. В смысле, беспородный здоровый котера в серую полоску. Мы с братом очень любили тырить таблетки валерьяны и веселиться, глядя, как пьяный кот бродит по квартире, врезаясь в косяки и мебель. Орет песни и весело пускает слюни. А еще он был страшно гручий. Стоило кому-то начать тихонько выглядывать из-за угла, Тимка тут же начинал охоту. А разыгравшись, долго не мог успокоиться, носился по всей квартире, взлетая до потолка по ковру, висевшему на стене, прижимал уши, сверкал глазами и считал своей добычи всякого, кто не был папой. Короче, становился страшен. Иногда, когда было уже поздно, а Тимофей не мог успокоиться, его изолировали в коридоре, чтобы он не мешал нам засыпать. В один из таких вечеров, через неплотно закрытую дверь, наш домашний хищник пробрался в детскую. Я уже безмятежно спал, моя кровать стояла изголовьем к письменному столу, Откуда и прыгнул на меня кот Тимофей. Прыгнул и попал с задней лапой мне прямо в глаз. Ох, как я орал. Прибежали перепуганные папа с мамой. И пока мама меня успокаивала, а брат старался задушить свой смех подушкой, разгневанный папа пытался отыскать кота. Четно. Видимо, Тимофей испугался гораздо больше меня. Ласковые руки мамы быстро прогнали кошмар, родители вернулись в спальню, а мне не спалось. Я лежал и рассматривал тень оконной рамы на потолке, которая мне что-то напоминала. Почему-то вспомнил кладбище, которое мы проезжали, когда ездили на пикники. Потом подумал о мамином папе, дедушке ушере могилу которого мы навещали в Крыжопле на еврейском кладбище. Как странно, — подумал я, — дедушка Ушер под землей, а бабушка Рива, его жена, здесь, с нами. Как странно. И вдруг понял, что мои папа и мама умрут. В мыслях не было слов когда-нибудь или в старости. Только одно — мама и папа умрут. Время исчезло. Смерть в первый раз показалась моему разуму, как будто заглянула на мгновение случайно в окно, пролетая мимо. И я захотел закрыть глаза, но не смог. Захотел вздохнуть, но не смог. Не смог пошевелить рукой или ногой. Отвернуться от почему-то ставшей страшной тени на потолке На меня навалился ужас И я закричал Предыдущий мой крик, видимо, был просто нежным выдохом По сравнению с тем, что услышали мои родные сейчас Брат заорал с перепугу вместе со мной Родители врубили свет и бросились ко мне Соседи застучали по батарее А я, вытаращив глаза, вцепился в папу и маму и продолжал орать. «Что, опять кот?» Папа в полосатых синих трусах сердито притопнул голой ногой и совсем уже было собрался изловить Тимофея. Из последних сил, понимая, что Тимофею не сносить головы, я захлопнул рот и выдавил из себя. «Нет, он ни в чем не виноват!» «Что случилось? Что-то приснилось?» — пыталась добиться ответа мама. И тут я замолчал. Почему-то я знал, что если я расскажу про то, что они умрут, это точно сбудется. Это было так страшно, что я готов был молчать всю жизнь. Убедившись, что я, хоть и успокоился, ничего им не расскажу, Папа и мама пожелали мне спокойной ночи и ушли в спальню. Но я был уверен, что их нельзя оставлять без присмотра. Я вскочил и, пробежав по страшной темной комнате, юркнул в родительскую кровать, забившись посередке. «Я сегодня тут, ладно?» «Спи», — сказал папа, а мама поцеловала меня в макушку. Мои родители спали. А я лежал с открытыми глазами, держал их за руки и охранял от смерти. Пока я не сплю, ничего не случится. Когда утром мама разбудила меня в детский сад, я подпрыгнул, как ужаленный. Я уснул, уснул, но, елки-палки, вот же мама и вот папа. Родители не могли понять, отчего я с утра обрушился на них с объятиями и поцелуями, а я просто благодарил их за то, что они живы. Как жаль, что я часто забывал делать это потом. А как же я примирился со смертью? Да никак, я просто о ней забыл до поры до времени.